Я помню, затесался примехонько на княжеский двор, да уж и пугнули же его оттуда. Ты говоришь, он поднял кверху два пальца, а там приложил голову к руке и зажмурил глаза. Что бы э то такое было? Э, постой. На вторую ночь, как все заснут, вот что. Ах он разбойник. Слушайте, ребята, сегодня нам некогда его ловить, а завтра с вечера засядьте-ка по кустам. кругом огорода. Да чур не прокараулить милого дружка. Смотрите, дурачье, х о т я этот раз не упустите его из рук. Слушаем, боярин. А с этой озорницей или расправы никакой не будет? Небось, придет всему черед. Сегодня только засадим ее в светлицу, д да о двери на запор. Не прикажешь ли, боярин, я и двери, и окна наглухо заколочу? Что в самом деле не задохнется? — Добро, добро. Скажи-ка мне лучше, нашелся ли серебряный кубок, который на прошлой неделе сгинул д да о пропал из поставца? — Нет, господин Вышата. Уж мы искали-искали, все мыши норки обшарили. Видно, кто-нибудь доспроказил. А на кого ты думаешь? — В чужую душу не влезешь, боярин. — Коли дозволишь, так завтра я схожу к одной знакомой старушке. Она живет близ Берестова. А уж такая досужая, что всю подноготную знает. А вось она мне скажет, где искать нашей пропажи. Ну хорошо, сходи к ней. Да позовите-ка ко мне Буслаевну. и л ь нет, — продолжал ключник, выходя из гридницы. Я сам к ней зайду. Сегодня может статься, государь-великий князь зайдет сюда с поля отдохнуть, д да о попировать с могучими своими богатырями «И удалыми витязями. Так вы у меня смотрите, чтоб все было прибрано, чисто и в порядке, чтоб пылинки нигде не было. Слышите ли, ребята?»